Глава 30. Ты, тетушка, шапо сплетничай поменьше, а то ее сиятельство услышит, на конюшню отправит. Гвайру Бирту, главную повариху, совсем не радовали эти перемены. Тут у нее все налажено. Управляющего нового она сразу прикормила. Да он и сам не дурак, особо не полезет с проверками. Оно ему нужно. А лишний расход по продуктам всегда можно на солдатиков списать. Гвайра Бирта? Чай не дура, деликатесы господские братья, оно и ни к чему. А вот миска до да сальца, до да крупы и мешочек, это и продать можно. А деньги, они есть деньги. А граф сам велел, чтобы солдат досыто кормили. Гвайра же не виновата, что они такие прожорливые. Главное, чтобы графиня была довольна, а то она всем устроит адское пекло. А уж Гвайрата Бирта знает, как ее сиятельство угодить. Чай научилась за столько лет. И чтобы на блюде все красиво лежало, и чтобы эдакое какое-нибудь было хоть одно блюдо, и порцию маленькую обязательно, только для самой графини, чтобы даже ни ни. И то нет-нет, да и огребет оплеуху. Ну, не от самой графини, конечно. та не полезет на кухню, побрезгует. А вот от старшей фрейлины запросто. Правда, фрейлин герцогиня уже лично по щекам хлещет. Да что уж тут говорить, им-то точно не позавидуешь. Но не к добру эти перемены, ой, не к добру. Мыться Марку пришлось самому. Меня он не пустил. Но не очень-то и хотелось. Кровать принесли большую, красивую, черное резное дерево, витые столбики для балдахина вместо ножек, львиные лапы. Одеяло, однако, осталось прежнее. Но меня это мало заботило. Если мадам думает, что я из-за каждой мелочи буду жаловаться Марку и надоедать, просчиталась. К его помощи нужно обращаться только в крайнем случае. Ну и еще у меня есть план. Хороший такой план. Думаю, Марк на него согласится. Во всяком случае, ему точно будет гораздо более выгодно, чем оставить транжиру маман хозяйкой. А уж я позабочусь, чтобы крестьян хоть год не трогали. Людям нужно дать возможность прийти в себя и наладить хозяйство. Сдохлые овцы никакой прибыли. Это даже средневековый феодал должен понимать. «Тем более скоро весна». Нужно узнать, есть ли при замке земли, сад огород, сколько народу в замке, кроме солдат, кого еще кормить и одевать нужно, ну и посмотреть, что еще на землях есть. Глины местной посмотреть, может, получится краску хорошую делать, с косметикой наладить все. Главное, мне обязательно нужно в герцогский замок попасть. В столицу возить далеко и не слишком выгодно, да и не все можно. А до герцогского дворца два дня пути. А модников там должно быть достаточно, чтобы у меня деньги не переводились. В общем, планы у меня были грандиозные. Марк вышел, раскрасневшийся в теплом длинном халате. Когда-то красивом, но теперь старом и потрепанным. Иди с малышка. Фица тебя ждет. «Марк, прикажи, пожалуйста, принести сюда мои сундуки. Там у меня и запасное все, и одеяло есть. Под одним тесно будет спать». «Иди, прикажу». Голову мыть я не собиралась, и купаться в воде, в которой уже мылись, тоже. А здесь так принято в целях экономии. Нет уж. Поэтому Фитца растерла меня мыльной мочалкой и облила чистой водой. Пока я это терпимо. Потом придумаю, что делать, чтобы не таскать воду ведрами по лестницам. Тут и само-то ведро весит неподъемно, а если еще и с водой таскать. На ужине маман вела себя так странно любезно, что мне стало не по себе. Как будто и не она здороваться с невесткой отказалась и пыталась засунуть в холодную башню. Вежливо кивнула мне и без всяких споров уступила хозяйское кресло с высокой спинкой. У Марка кресла было еще больше моего. Остальные места за высоким столом были заняты фрейлинами, управляющим и крепким седым мужчиной в возрасте. Шрам наискось через бровь по щеке, высокий, примерно как Марк. Думаю, это и есть тот самый капитан Кирк. Поговорить бы с ним, понять, что он такое. Тёртый жизнью опытный человек или тупой вояка. Я с любопытством рассматривала тех, кто сидел за нижним столом. Две дородные нервные женщины. Еще одна чуть помоложе в чипце горничной, думаю, горничные хозяйки, несколько мужчин. Марка, кто эти люди? Это помощники управляющего. Старший эконом Гвайер Сарт. Он закупает продукты, ткани, продает излишки всего, что нужно. Вон тот моложавый, Гвайр Блант, он занимается крестьянами. Ездит по селам, знает, кто и сколько должен. Гвайр Курф занимается мастеровыми. Не только в городе, но и в деревнях. Собирает с них налоги, решает все споры. А зачем тогда нужен управляющий? Он ведет книги расхода и прихода, хранит деньги и следит за всеми тремя. Он умеет писать и считать. «Ты уже разговаривал с капитаном Кирком?» «Нет, но обязательно поговорю после ужина. А ты давай не болтай, а поешь как следует. Да я уже сыта. Ты тощая, как уличный котенок. Так что возьми еще кусок мяса и не спорь». «Фу, Марк, ну это смешно. Леди Катрин, я не собираюсь с вами спорить». «Марк, пожалуйста, пожалуйста, ну не ругайся. Я сейчас и правда не хочу. Давай просто возьмем блюдо с едой в комнату. Я тогда перед сном еще что-нибудь съем, честно». «И можно мне грушу?» «Вот ты, лиса! Ладно, возьмем с собой!» «И еще одну грушу!» «И грушу!» Марк засмеялся. После ужина свекровь меня прямо напугала. Перед тем, как удалиться в свои покои, она поклонилась отдельно Марку, отдельно мне. «Ой, не к добру это дело!» «Ну, хоть убейте! Не верю я в ее смирение и признание меня хозяйкой!» В комнате меня встретила растерянная фица. Ей сказали на кухне, что горничная госпожи должна есть до нижним столом в зале. Но сама она не рискнула туда зайти. Фица, ты личная горничная, графини Шарон. Надо было идти и есть. Но вот что теперь делать, если я даже не знаю, где кухня?» «Да я лучше уж до завтра потерплю, леди Катрин. Ну их». «Ладно, помнишь, где кухня? Веди». Все равно Марк сейчас беседует с капитаном Кирком в кабинете. Я вообще-то собиралась подслушать, но не бросать же ее голодной. Фиц и так в дороге вымоталась хуже, чем я. На кухне я приказала положить на большое блюдо хлеб, сыр, кусок ветчины и несколько груш. Я их и дома всегда любила. Фице была выдана миска каши и кружка молока. Я приказала дать ей по куску ветчины и сыра. Тебя как зовут? Гвайра Бирта, я ваше сиятельство. Гвайра Бирта, будьте любезны. Кормите мою горничную, когда она захочет. Если она опоздала к столу, значит, здесь ее должна ждать еда. Она может задержаться по моему поручению. Мне не хотелось бы каждый раз бегать на кухню. Как скажете, сиятельная госпожа? Оставив Фицу кормиться, я вернулась в комнату. Ванная, спальная, гардеробная и кабинет шли анфиладой. Поэтому я зашла в гардеробную и попыталась узнать, о чем говорят в кабинете. Но тут дверь распахнулась, и Марк молниеносно сцапал меня за ухо.